Глава тридцать седьмая Конечно, я сказала Майклу, что не наделаю глупостей, однако вовсе не уверена, что намерена предпринять нечто очень умное. Я иду в ночь, не представляя, куда направляюсь, отталкиваясь от встречных, как бильярдный шар. На улице все по-прежнему — яркий свет, шум, гам, только теперь всё кажется другим. Или, если точнее, я стала другой. Отдалившись от людей и их чувств, я будто бы больше не человек. А неизвестная инопланетная форма жизни впервые прилетевшая на Землю и пристально изучающая способы общения и брачные ритуалы. Все кажется призрачным, не настоящим. Даже когда я врезаюсь в парковочный столб и роняю рюкзачок здорой путешественницей, то все равно остаюсь в своем мире. Торопливо подняв рюкзачок. Я прижимаю его к груди и гневно оглядываюсь на тех, кто пусть случайно посмел его коснуться. Здесь так много людей. Совсем нет свободного места. Я иду по Бродвею, пробираясь сквозь сутолоку. Не час и не два. Наконец людей становится меньше, толпа не так давит. Есть чем дышать. Я прохожу мимо кафе, магазинов, закусочных на колесах. баров, велосипедистов, автомобилей, празднующих что-то весельчаков, одиночек и групп, встречаю мужчину с семью собаками на одном поводке. В конце концов оказываюсь в Сохо, где меня встречают супермодные магазины, отделанные чугунным литьём дома и булыжные мостовые. Здесь на каждом углу кафе, рестораны, галереи и повсюду люди. И снова я удивляюсь тому, Как легко ощутить дежавю. Эти улицы я видела в фильмах и телесериалах и будто бы бывала здесь прежде. Остановившись, я покупаю бутылку воды и демонстративно выпиваю ее, не сходя с места. В воображении я возвожу вокруг себя силовое поле, пузырь, который защищает меня от человечества. Люди обходят меня по широкой дуге, но наверняка не из-за силового поля, Говорю я своему слегка потерянному «я». Нью-Йоркцы привыкли к таким съехавшим с катушек и знают, что неуравновешенного прохожего лучше оставить в покое. Похоже, я забрела слишком далеко, и пора бы возвращаться в Мидтаун. Или можно не возвращаться, просто идти вперед По стопам Фореста Гампа. Исчезнуть, отправиться в долгий путь, пройти по дорогам, мостам, потом сесть на паром. Можно пересечь Нью-Джерси, дойти до Филадельфии и Вашингтона, или, может быть, до самого Техаса, а там перейти границу и оказаться в Мексике, поселиться в грязной хижине и пасти мулов. Или можно развернуться и пойти обратно, на север. Мысли блуждают, и я впиваюсь ногтями в ладони, пытаясь прийти в себя. Допив воду, я иду дальше. Ноги, хоть и в кроссовках, болят, волосы намокли от испарины. Возле Флейт Айрон Билдинг я захожу в круглосуточное кафе и провожу там в туалете больше времени, чем за чашкой кофе. Сбрызнув лицо водой, я привожу в порядок прическу, воспользовавшись маленькой щеткой Грейси. Побрызгавшись туалетной водой, оставленной для посетителей, я нахожу в себе силы взглянуть в зеркало. Вожу руками из стороны в сторону, корчу рожи, чтобы убедиться. Отражение добросовестно меня копирует. Надо удостовериться, что я по-прежнему из плоти и крови, не распалась на куски. Вышедшая из туалетной кабинки, седая женщина сочувственно смотрит на меня, намыливая руки. Ты как, все в порядке? спрашивает она. Может, помочь, чем? Ничего, справлюсь. Подумав пару секунд, отвечаю я. «Совсем недавно выяснилось, что человек, которого я любила, скорее всего, умер. И теперь я пытаюсь это осознать. Ясно. Дело непростое, милая. Может, никогда и не получится до конца осознать. А если и выйдет, то в голове у тебя кое-что изменится. Ну, удачи». Я киваю в ответ на напутствие, и женщина уходит. Мне же остается хмуро размышлять о том, как менялось содержимое моей головы, какие формы принимал мой мозг, пожалуй, самые разные от двенадцатигранника до пирамиды и клубков абстрактного вида. Выйдя из туалетной комнаты, я сажусь за другой столик и пью кофе. Столик не мой, чашка чужая, кофе холодный, но мне хотя бы есть чем занять руки. Умывшись, я чувствую себя гораздо лучше, спокойнее. И все вдруг немного замедлилось. Болят ноги, мышца под коленями стянула спазмом. Суставы протестуют против такой долгой и стремительной прогулки душной ночью. Но это ничего, все нормально. Если я чувствую, что тело болит, значит, со мной все хорошо. Подходит официантка и предлагает еще кофе. На ней розовая униформа. А на имя Хильда. Светлые кудри и огромные голубые глаза. Девушка похожа на ангела. Я соглашаюсь долить кофе в чужую чашку, которая стоит передо мной, и открываю рюкзачок. Достав пачку фотографий Джо, я раскладываю их на столе и бесцельно перевожу взгляд от одной к другой. Сколько всего я узнала о его жизни после того, как мы расстались, когда не стала Грейси. Он остался таким же добрым, отважным, помогал людям, изменял чужие судьбы. Иногда выпивал в баре и пел под караоке. Тяжело работал, порой приходил в ярость и изо всех сил старался быть счастливым. Он не забыл ни меня, ни нашей дочери. Так и не начал новую жизнь, несмотря на все переезды и новых друзей. Его жизнь, как и моя, несла на себе печать несчастья, которое с нами случилось. Возможно, вернувшись домой, я раскопаю до конца мамин чердак и заберу у Белинды коробки с нашими с Найду и другие фотографии. Отыщу и детские снимки, и сделанные на школьных вечеринках полароидом. Достану фотографии и совсем маленькой Грейси, те, на которых она чуть старше, и последние. после которых она почти и не выросла. В наш последний день вместе, когда мы заехали к Санте по дороге домой, Джо сделал несколько снимков. Кажется, я их так и не увидела, но на память рассчитывать нельзя, возможно, я их видела и забыла. Или видела, но в то же время и не видела, возвращаясь к жизни после смерти Грейси. Поглаживая лицо Джона глянцевой бумаги, я размышляю, не осталось ли у Дженнифер других его фотографий. Вполне вероятно. Надо будет ее спросить, когда у меня найдутся силы снова заговорить. Заранее знаю, что сложнее всего будет снова заговорить со всеми, кого мы встретили, разыскивая Джо. С теми, кто просил передать ему привет. Рассказать обо всем его матери, друзьям, бывшей жене. Сообщить о его смерти. Совсем не так я хотела завершить наши поиски, а получилось еще больше боли, горя и потерь. Пожалуй, не буду никому ничего говорить, пока не выясню, где же он сейчас, где он похоронен, пока не скажу «прощай», раз уж не получилось сказать «привет». Да, я злюсь, не той злостью, от которой хочется кричать, ругаться и бить тарелки, но иначе, тихо и задумчиво. Мы прошли такой путь, приложили столько усилий, столько узнали, только чтобы оказаться в начале нового пути. И теперь искать могилу свидетельства о кремации, официальной записи в бесстрастных документах о человеческой жизни, где ведется учет рождениям, свадьбам и смертям, и так мало говорится об истинной жизни тех, от кого остаются лишь имена в бухгалтерских книгах, и в компьютерных базах данных. Собирая фотографии, я точно знаю, что не уеду из Нью-Йорка, не выяснив всего до конца. Не узнав, что с ним произошло. На этот раз я попрощаюсь с ним по всем правилам. Я скажу, что люблю его, и что всегда его любила. Никогда не переставала любить, а потом... Кто знает. Может быть, вернусь к привычной жизни в маленьком городке, к школе. Буду бродить по большому дому влача существование, которое мне в сущности и не нужно. А может быть, ничего этого я не сделаю. Найду в себе силы стать лучше. Буду доброй, отважный и стану помогать людям, как Джо. Возможно, я наконец приму эту жизнь и начну жить по-настоящему. Не знаю, на что я надеялась, затевая это путешествие. Одиссею, благодаря которой я пересекла океан, Прожила целую жизнь и чуть было не встретила Джо, едва его не коснулась, я чуть было не погладила его шелковистые волосы, не ощутила себя в его объятиях, не услышала его смеха, не узнала, что все еще любима по-настоящему. И теперь я позволю себе прийти в ярость, опечалиться, отчаяться, но не позволю этим чувствам захватить мою дальнейшую жизнь. потому что, разыскивая Джо, я кое-что поняла. Всем нужна надежда. И у меня, пусть ненадолго, надежда появилась. Она меня изменила, и я должна во что бы то ни стало удержать ее, даже если сейчас это кажется невозможным. У меня остался еще один конверт от Джо, и сейчас пришла пора его распечатать. Я открываю белый конверт с пророческими словами Открой меня, когда покажется, что все пропало. Джесс, нам с тобой пришлось пройти через адское пекло. И мы оставили там по частичке своих душ. Я точно оставил. Иногда так трудно жить дальше, особенно если вдруг нахлынут воспоминания, угрожая даже по прошествии стольких лет меня сломить. Порой я будто снова вижу тебя с Грейси в парке. Вы бегаете друг за дружкой среди деревьев, Солнце освещает ваши лица, падая сквозь листву. А вы счастливо смеетесь, прячетесь за стволами, убегаете. Вспомнив такие чудесные моменты, мне не хочется с ними расставаться. Иногда тот мир, мир прошлого и прекрасных воспоминаний, кажется более реальным, чем все, что меня окружает. От этих мыслей болит душа. Я понимаю, что потерял всех, кого любил, но сразу же напоминаю себе, что это не так. Вы по-прежнему со мной, в моем сердце, и мы никогда не расстанемся. Я никогда не буду одинок, потому что у меня есть вы, и оттого я самый счастливый человек на свете. Под этими словами его имя, крестики поцелуев, признание в любви. И снова он разбивает мне сердце. Я допиваю кофе, выхожу на улицу, окунаюсь в теплую ночь в чужом городе, В далекой неизведанной земле. И снова иду вперед.